Глава 761. Частичное наследие. Стоило вспыхнуть воле веки звезды, как Ван Буэлла затрясло. Его божественное сознание, всё ещё связанное соком бесчисленных кошмаров, стало крохотной рукой, которая попыталась что-то украсть из немыслимых размеров глаза в звезде. В этот момент в разум Ван Буэлла хлынула информация, голова, казалось, сейчас лопнет. Кто-то другой на его месте скончался бы на месте. Глава 761. Частичное наследие. К счастью, клон Ван Буэлэ тут же превратился в туман, а потом вновь соединился в человека. Изменение формы помогло ему противостоять чудовищной силе. Устояв под напором, Ван Буэлэ вновь соединился в человека, несмотря на текущий износ арта и ушей кровь. Его глаза восторженно блестели. Это... У Ван Буэлэ даже затрепетала душа. У себя в голове он внезапно обнаружил продолжение техники око-кошмара не для стадии зарождения души, а для стадии овладения душой. Если точнее, попавшая ему в голову техника культивации называлась не «Ока Кошмара», а «Божественное Око». Ему досталась лишь малая часть огромной и сложной техники, тем не менее, Ван Буэлэ, полагаясь на свои опыты знания «Ока Кошмара», почти сразу понял, что полученная часть оказалась подлинной. Это действительно было продолжение техники культивации, которую он так долго искал. С рагментом техники ему вряд ли удастся освоить её целиком. Однако с помощью тёмных искусств он сможет изменить её в подходящее для себя подобие техники Ока кошмара. Этот неожиданный подарок свалился на Ван Бола как снег на голову. В его глазах появился нездоровый блеск. Не поесть за себя, он отправил ещё один поток божественного сознания в надежде получить больше. Это оказалось не так просто, как он думал. За каждую попытку он получал небольшой фрагмент техники, вот только он каждый раз накладывался на предыдущий. Поэтому Ван Бол не смог получить ничего нового. Похоже, ему надо как-то установить более крепкую связь между божественным сознанием и волей, чтобы получить больше. Ван Буэлле очень хотелось получить всё сейчас, но в данный момент он был не способен на это. Слишком слабой была связь божественного сознания с глазом в звезде, на его пути стояли высокие стены, за которыми скрывалась столь желанная информация. Ван Буэлле из раза в раз бился об стену, пока глаз в звезде не закрылся, а воля не рассеялась. Когда светило пришло в норму, Он разочарованно вздохнул и задумчиво посмотрел на пластину легионной секты «Святые врата» в руке. Его глаза, понимающие, блеснули. Он кое-что понял, правда не знал, насколько точной была его теория. «Вполне возможно, око бесчисленных кошмаров на самом деле наследуемая техника, но не все могут её получить. Только практики со схожей техникой культивации могут овладеть ей, другие могут только мечтать о ней, но я могу получить её. Если моя теория верна...» то даже люди вроде меня должны соответствовать определённым условиям для получения разных ступеней техники. Это объясняет, почему я получил лишнюю большую честь. Потому что имеющегося у меня права не хватило на больше. Ван Буэлэ посмотрел на пластину Легиона Секты Святые Врата и вновь глубоко задумался. Если быть точным, то я установил связь с внешней границей звезды. Когда я пытался укрепить её, что-то заблокировало меня. Это из-за недостатка прав Легиона Святые Врата? Немного подумав, Ван Боле убрал пластинов в сумку. Ему надо как-то всё проверить, правда, сейчас было не самое удачное время для экспериментов. Ему предстояло поразить мир. Легион Чёрный Дракон, я иду за вами. Чувствуя ауру Ока безчисленных кошмаров, которую мог видеть только он, Ван Боле полетел прочь от звёзд. Техники истока он изменил внешность, поэтому мог свободно путешествовать по звёздной системе цивилизации Божественное Око. Попотом он связался с ДКЗ. и приказал ему выяснить обычные маршруты Легиона «Чёрный дракон». После двухнедельной слежки и изучения докладов до Куньзы, он составил примерный график при движении Легиона. «Объявив меня в розыск? Думают, что они здесь охотники?» Ван Буэлэ мрачно осматривал космос метеорита. Из собранной информации он узнал, что перед нападением на него Легион «Чёрный дракон» понёс тяжёлые потери в ходе одного из налётов. В родную систему они вернулись не в самом лучшем расположении духа. «Это не повод грабить меня!» Фыркнув, подумал Ван Буэлэ. В ходе подготовки он нашёл маршрут, по которому легион обычно возвращается на базу, на одном из его участков он сейчас и поджидал. Легион Чёрный Дракон скоро узнает, кто здесь главный. Ван Боле проверил снаряжение в бездонной сумке, убедившись, что всё готово, он превратился в туман и растворился в метеорите. Его аура бесследно исчезла. Теперь осталось только дождаться врага. Прошло ещё 2 недели. Ван Боле никуда не спешил. За 2 недели легион Чёрный Дракон не показался, но он так и не сдвинулся с места. С прошедший месяц в далеке возникла возмащина духовной энергии, туман внутри метеорита сгустился в пару практически невидимых глаз. Они здесь. В космосе неподалёку появился флот из более чем сотни больших кораблей. Они направлялись в его сторону. На фоне этих внушительных осменогов корабль секты Святые врата напоминал крохотную студёножку. Флот состоял из органических кораблей, поэтому издалека человек непосвящённый мог принять их за мигрирующие стада космических чудовищ. Десять кораблей полностью пурпурного цвета были заметно больше остальных. К тому же они испускали более сильное давление, а они напоминали лидеров стада. Несмотря на следы повреждений на корпусе, свидетельствующие о тяжёлом сражении, их буквально окружала радостная аура, если такое слово вообще было применимо к кораблям. Органические суда летели очень быстро, и Хаура, казалось, смогла смести любое препятствие с пути. Сами того не зная, они приближались к метеориту, где прятался Ван Боулэ, Тот неподвижно наблюдал за флотом. Постепенно в его глазах разгоралось пламя, аура пурпурных кораблей находилась на уровне стадии овладения душой. Сколько Ван Буэлла не искал, он не смог обнаружить ауру командира Легиона. «Её с ними нет?» — с сомнением подумал Ван Буэлла. «Может, она прячется на другом корабле? Она же должна понимать, что я могу сделать!» Пока Ван Буэлла размышлял об этом, Легион Чёрный Дракон уже достиг его метеорита. Очевидно, никто не заметил в плывущем в космосе камне ничего странного, а не заметил. Большая часть кораблей уже пролетела мимо. Больше ждать было нельзя. Он уже прошёл точку невозврата. Так и быть, даже хорошо, что её нет. Ван Боле перестал калиброваться, внезапно метеорит взорвался. Во все стороны улетели осколки камня, часть попала во флот Легиона Чёрный Дракон. Пока флот пытался обнаружить источник новой угрозы, Томан превратился в Ван Боле. Он поднял руку и стил рубанул ей перед собой. В вот адгемик посреди флота легиона Чёрный дракон появились сотни кораблей-бомб. "Взрыв!" вскричал Ван Боле. Сотни кораблей-бомб налетели на органические суда легиона Чёрный дракон, словно стая диких собак. Некоторым повезло столкнуться с кораблями легиона, остальные просто взорвались неподалёку от них. Внезапное нападение взрывающихся кораблей застало легион врасплох. Их самоничтожение породило ослепительный взрыв, на мгновение разогнавший все поглощающую темноту космоса.